Мы в Пятером собрались в Европу, не слишком весело сообщил Вим. Он не хотел бы отказаться от поездки, которую ждал весь год, но оставлять маму одну тоже будет нехорошо. Может, к тому времени она немного придет в себя. Пока ничего не отменяй. Я приглашу ее погостить у меня. Сейчас, конечно, она никуда не поедет. Утром Мэг звонила матери с работы, но та была слишком подавлена, чтобы долго разговаривать. Мэг посоветовала вызвать врача, но Пэрис отказалась. Было ясно, что всем им придется нелегко, за исключением разве что отца. Вот и у брата. Последний школьный год завершается не слишком красиво. От такого потрясения не скоро оправишься. «Мне кажется, она сегодня тоже весь день в постели провалялась», — сообщил Вим. «Я с ней завтра поговорю», — пообещала Мэг, и тут позвонили в дверь. Пришел ее новый приятель, и она быстро попрощалась с братом. Если что-то срочное, у него есть номер ее мобильника. Но что еще может случиться? Все, что могло, уже рухнуло. Глава четвертая Только в четверг Вирджиния и Натали дозвонились до Пэрис. Они пытались это сделать всю неделю, и вот впервые за столько дней Пэрис сняла трубку. Голос у нее был хриплый и невнятный, словно звонок ее разбудил. Вирджиния узнала новость от мужа еще вечером понедельника, когда он пришел с работы. Питер по секрету сообщил ему, что они с Пэрис разводятся, и выходные провели в Джим сразу понял, что Питер хочет поскорее сделать эту новость достоянием гласности, чтобы они с Рэйчел начали встречаться в открытую. Правда, мало для кого их отношения являлись тайной, это была его иллюзия. В тот же день за ужином муж рассказал Вирджинии про Питера и рэтчел Вирджиния сообщила Натали, и в считанные дни Перес превратилась в объект всеобщей жалости — чего она больше всего боялась. Обе лучшие подруги были в ужасе от известия. Они восприняли это как напоминание, что от удара молнии никто не застрахован, особенно когда его не ждешь, и никто не может знать, что будет завтра. Как раз когда тебе кажется, что ты нашла свою тихую гавань и навсегда обеспечена каменной стеной, вдруг обнаруживаешь, что это не так. «Привет, дорогая. Как ты себя чувствуешь?» Сочувственно поинтересовалась Верджиния, и Пэрис по голосу поняла, что ей все известно. У самой Пэрис не достало духу позвонить и поделиться своим несчастьем. Она просто не могла этого сделать, это было выше ее сил. Она вообще большую часть времени проводила в спальне и вставала только тогда, когда из школы возвращался Вим. Ужином теперь заведовал сын. Пэрис после ухода мужа забросила все дела. Каждый день она говорила Виму, что скоро придет в себя, но он уже начал в этом сомневаться. — Это тебе Джим? — рассказал, — спросила Пэрис, откинувшись на подушку. — Да. Вирджиния не была уверена, что Пэрис известна о существовании соперницы, и решила об этом не упоминать. Хватит с нее и того, что муж ушел. Может, мы с Нед приедем? Мы очень о тебе беспокоимся. — Я никого не хочу видеть, — откровенно призналась Перес. Я жутко выгляжу. — Это не важно. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? — Так. Словно в пятницу моя жизнь кончилась, во всяком случае в ее прежнем виде. Уж лучше бы он меня убил, и то легче было бы. Слава богу, что он этого не сделал. Ты, Мэг, уже сказала? Дети у меня на высоте, бедный Вим. У него, наверное, такое впечатление, будто он обслуживает дурдом. Я каждый день обещаю ему, что сегодня встану. И честно, собираюсь это сделать, но не могу. Так. «Мы едем!» — решительным тоном объявила Вирджиния и многозначительно посмотрела на Натали, сокрушенно качая головой. С Перис, судя по всему, дело было неважно. «Не надо. Мне нужно время, чтобы прийти в себя, тогда я смогу видеться с людьми». Она чувствовала такое унижение. «Даже лучшие подруги тут не помогут». Никто тут не может помочь. Во вторник у нее на автоответчике появилась запись от адвоката, которого ей нанял Питер. После того, как она ему перезвонила и обсудила кое-какие вопросы, ее стошнило. Будущее не предвещало ничего хорошего. Адвокат сказал, что Питер хочет побыстрее покончить с разводом и просил его безотлагательно подготовить все бумаги. При этих словах Пэрис охватила паника, как если бы она выпала из самолета без парашюта. Наверное, только тогда можно испытать такое чувство ужаса. «Я вам потом позвоню, когда мне станет получше», — пробормотала Пэрис и повесила трубку. В конечном счете подруги привезли ей букетик цветов, записку и несколько журналов и оставили все это у двери. Войти они не решились, понимая, что сейчас не надо беспокоить Пэрис. Все друзья Армстронгов пережили настоящий шок. Никто не мог предположить, что такой прочный с виду брак может распасться. Хотя, разумеется, все понимали, что такое случается. Это как смерть. Иногда она наступает после продолжительной болезни, а иногда как гром среди ясного неба но всякий раз неотвратимо. Все были единодушны. Питер поступил подло, и никто не рвался познакомиться с этой Рэчел. Вирджиния иногда даже становилась жалко Питера, ведь он был обречен на изгнание из компании, с которой дружил много лет. Однако Джим заверил жену, что самого Питера это мало трогает. У него теперь молодая подруга, он начинает новую жизнь, Джим подозревал, что Питер не станет оглядываться назад и не переменит своего решения. Отныне его интересовала только Рэтчел. Пэрис нарушила свое затворничество лишь спустя месяц. Вирджиния увидела ее на выпускном вечере Вима и чуть не расплакалась. Как всегда элегантно одетая, В белом льняном платье с жакетом и с изящно забранными в пучок волосами Перис была страшно бледная, худая. Черные очки скрывали синяки под глазами и скорбное выражение лица. Самым тяжким для Перис оказалось присутствие Питера, с которым она не виделась с того самого дня, как он ушел. Три недели назад он прислал ей пакет документов, связанных с разводом, Пэрис тогда читала их и плакала, но сейчас, увидев мужа, она постаралась не подать виду, что убита горем. Она держала спину прямо, вежливо с ним поздоровалась и отошла в сторонку, присоединившись к группе других родителей. Питер же направился к сыну, чтобы поздравить с аттестатом. Он был в поразительно хорошем расположении духа и единственной, Кого это мало удивило, оказалась Перис. За прошедший месяц она осознала, что потерпела полное и окончательное поражение. Что же удивительного, что Питер так весел, ведь он победитель.